Запись двадцать конспект. Авторский долг. Лед набухает. Самая трудная любовь. Вчера был ее день, а она опять не пришла. И опять от нее невнятная, ничего не разъясняющая записка. Но я спокоен, совершенно спокоен. Если я все же поступаю так, как это продиктовано в записке, если я все же отношу к дежурному ее талоны, и затем, опустив шторы, сижу у себя в комнате один... Так это, разумеется, не потому, что я был не в силах идти против ее желания. Смешно. Конечно, нет. Просто, отделенный шторами от всех целительных улыбок, я могу спокойно писать вот эти самые страницы. Это первое. И второе. В ней, в И, я боюсь потерять, быть может, единственный ключ к раскрытию всех неизвестных. История со шкафом, моя временная смерть и так далее. А раскрыть их я теперь чувствую себя обязанным просто даже как автор этих записей, не говоря уже о том, что вообще неизвестные органически враждебны человеку и Homo sapiens только тогда человек в полном смысле этого слова, когда в его грамматике совершенно нет вопросительных знаков, но лишь одни восклицательные запятые и точки. И вот руководимый, как мне кажется, именно авторским долгом, сегодня в 16 я взял аэро и снова отправился в древний дом. Был сильный встречный ветер. Аэрос с трудом продирался сквозь воздушную чащу. Прозрачные ветви свистели и хлестали. Город внизу весь, будто из голубых глупы льда. Вдруг облако, быстрая косая тень, лед свинцовеет, набухает, как весной, когда стоишь на берегу и ждешь, вот сейчас все треснет, хлынет, закрутится, понесет, но минута за минутой лед все стоит, и сам набухаешь. Сердце бьется все беспокойнее, все чаще. Впрочем, зачем пишу я об этом? И откуда эти странные ощущения? Потому что ведь нет такого ледокола, какой мог бы взломать прозрачнейший и прочнейший хрусталь нашей жизни. У входа в древний дом никого. Я обошел кругом и увидел старуху-привратницу возле зеленой стены. Приставила козырьком руку, глядит вверх. Там над стеной острые черные треугольники каких-то птиц. С карканием бросаются на приступ, Груди опроченную ограду из электрических волн И назад, и снова над стеною. Я вижу по темному заросшему морщинами лицу Косые быстрые тени, быстрый взгляд на меня. Никого, никого, никого нету, да? И ходить незачем, да? То есть как это незачем? И что это за странная манера Считать меня только чьей-то тенью? А может быть, сами вы все мои тени? Разве я не населил вами... Эти страницы, еще недавно четырехугольные, белые пустыни. Без меня разве бы увидели вас все те, кого я поведу за собой по узким тропинкам строк? Всего этого я, разумеется, не сказал ей. По собственному опыту я знаю, самое мучительное — это заранить в человека сомнение в том, что он — реальность. Трехмерная, а не какая-либо иная реальность. Я только сухо заметил ей, что ее дело открывать дверь, и она впустила меня во двор. Пусто, тихо. Ветер там, за стенами, далекий, как тот день, когда мы плечом к плечу, двое, одно, вышли снизу, из коридоров. Если только это действительно было. Я шел под какими-то каменными арками, где шаги, ударившись о сырые своды, падали позади меня, будто все время другой шагал за мной по пятам. Желтые с красными кирпичными прыщами, стены следили за мной сквозь темные квадратные очки окон. Следили, как я открывал певучие двери сараев, как я заглядывал в углы, тупики, закоулки. Калитка в заборе и пустырь, памятник великой двухсотлетней войны. Из земли голые каменные ребра, желтые оскаленные челюсти стен, древняя печь с вертикалью трубы навеки окаменевший корабль среди каменных, желтых и красных кирпичных всплесков. Показалось, именно эти желтые зубы я уже видел однажды. Неясно, как на дне, сквозь толщу воды. И я стал искать. Проваливался в ямы, спотыкался о камни, ржавые лапы хватали меня за юнифу. По лбу ползли вниз, в глаза остро-соленые капли пота. Нигде! Тогдашнего выхода снизу из коридоров я нигде не мог найти, его не было. А, впрочем, так может быть и лучше. Больше вероятнее, что все это был один из моих нелепых снов. Усталый весь в какой-то паутине в пыли, я уже открыл калитку, вернуться на главный двор. Вдруг сзади шорох, хлюпающие шаги, и передо мной розовые крылья уши, двояко изогнутая улыбка С. Он, прищурившись, ввинтил в меня свои буравчики и спросил. — Прогуливаетесь? Я молчал. Руки мешали. — Ну что же, теперь лучше себя чувствуете? — Да, благодарю вас. Кажется, прихожу в норму. Он отпустил меня, поднял глаза вверх. Голова запрокинута, и я в первый раз заметил его кадык. Вверху невысоко, метрах в пятидесяти, жужжали аэро. По их медленному низкому лету, по спущенным вниз... Черным хоботом наблюдательных труб я узнал аппараты хранителей. Но их было не два и не три, как обычно, а от десяти до двенадцати. К сожалению, должен ограничиться приблизительной цифрой. — Отчего их так сегодня много? — взял я на себя смелость спросить. — Отчего? — Хм, настоящий врач начинает лечить еще здорового человека. Такого, какой заболеет еще только завтра, послезавтра, через неделю. Профилактика, да. Он кивнул, заплюхал по каменным плитам двора, потом обернулся и через плечо мне. — Будьте осторожны. Я один, тихо, пусто. Далеко над зеленой стеной мечутся птицы, ветер. Что он этим хотел сказать? Аэро быстро скользит по течению. Легкие тяжелые тени от облаков. Внизу голубые купола, кубы из стеклянного льда. свинцовеют, набухают. Вечером. Я раскрыл свою рукопись, чтобы занести на эти страницы несколько, как мне кажется, полезных для вас, читателей, мыслей о Великом Дне Единогласия. Этот день уже близок. И увидел, не могу сейчас писать. Все время вслушиваюсь, как ветер хлопает темными крыльями о стекло стен, все время оглядываюсь, жду. Чего? Не знаю и когда в комнате у меня появились знакомые коричневато-розовые жабры, я был очень рад, говорю чистосердечно. Она села, целомудренно оправила запавшую между колен складку юнифы, быстро обклеила всего меня улыбками по кусочку на каждую из моих трещин. Я почувствовал себя приятно крепко связанным. — Понимаете, прихожу сегодня в класс, она работает на детско-воспитательном заводе, И на стене карикатура, да-да, уверяю вас. Они изобразили меня в каком-то рыбьем виде. Быть может, я и на самом деле... Нет-нет, что вы, — поторопился я сказать. Вблизи в самом деле ясно, что ничего похожего на жабры нет. И у меня о жабрах... Это было совершенно неуместно. Да, в конце концов, это и не важно. Но, понимаете, самый поступок... Я, конечно, вызвала хранителей. Я очень люблю детей, и я считаю, что самая трудная и высокая любовь Это жестокость, вы понимаете? Еще бы. Это так пересекалось с моими мыслями. Я не утерпел и прочитал ей отрывок из своей двадцатой записи, начиная отсюда тихонько, металлически, отчетливо постукивают мысли. Не глядя, я видел, как вздрагивают коричнево-розовые щеки. И они двигаются ко мне все ближе, и вот в моих руках сухие, твердые, даже слегка покалывающие пальцы. Дайте, дайте это мне. Я сфонографирую это и заставлю детей выучить наизусть. Это нужно не столько вашим венерианам, сколько нам, нам, сейчас, завтра, послезавтра. Она оглянулась и совсем тихо. — Вы слышали? Говорят, что в день единогласия... Я вскочил. — Что, что говорят? Что в день единогласия? Уютных стен уже не было. Я мгновенно почувствовал себя выброшенным туда, наружу, где над крышами метался огромный ветер и косые сумеречные облака. Все ниже. Ее обхватила меня за плечи решительно, твердо. Хотя я заметил, резонируя мое волнение, косточки ее пальцев дрожали. — Сядьте, дорогой, не волнуйтесь, мало ли что говорят. И потом, если только вам это нужно, в этот день я буду около вас. Я оставлю своих детей из школы на кого-нибудь другого и буду с вами. Потому что ведь вы, дорогой, вы тоже дитя, и вам нужно... — Нет-нет, — замахал я, — ни за что. Тогда вы в самом деле будете думать, что я какой-то ребенок, что я один не могу. «Ни за что!» Сознаюсь, у меня были другие планы относительно этого дня. Она улыбнулась. Неписанный текст улыбки, очевидно, был «Ах, какой упрямый мальчик!» Потом села. Глаза опущены, руки стыдливо оправляют снова запавшую между колен складку юнифы. И теперь о другом. «Я думаю, что я должна решиться ради вас. Нет, умоляю вас, не торопите меня, я еще должна подумать». Я не торопил, хотя я понимал, что должен быть счастлив и что нет большей чести, чем увенчать собою чьи-нибудь вечерние годы. Всю ночь какие-то крылья. Я хожу и закрываю голову руками от крыльев, а потом стул. Но стул не наш теперешний, а древнего образца из дерева. Я перебираю ногами, как лошадь. Правая передняя и левая задняя, левая передняя и правая, задняя. Стул подбегает к моей кровати, влезает на нее, и я люблю деревянный стул. Неудобно, больно. Удивительно. Неужели нельзя придумать никакого средства, чтобы излечить эту сно-болезнь или сделать ее разумной, может быть, даже полезной?